Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трильяж и, говоривший мужской голос, замолк, Левин смотрел на портрет в блестящем освещении выступавший из рамы и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него, смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. Я очень рада, услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которую он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трильяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном разноцветно-синем платье. Не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое и привлекательное, чего не было на портрете.